Глава 13. 13 апреля. Ирландия, Дарманшир. Марина. Василина перезвонила во второй половине дня. Я как раз закончила ставить дневные уколы, обходя бойцов с тележкой, на которой лежали шприцы и ампулы с назначенными лекарствами. Откатила её к стене, вынула телефон из кармана и, увидев, кто звонит, поспешно нажала на ответить. И пошла через холл к дверям, ведущим на крыльцо. "Марин, какая же ты умница", проговорила сестра в трубке. "Я сейчас столько о богне духах узнала благодаря твоим вопросам". "Это Алинки на вас нет", вздохнула я с улыбкой, она бы давно уже энциклопедию составила. "Я уверена, у неё ещё будет такая возможность", твёрдо, но сугадываемой грустью ответила Василина. Марина, ясница сказал, что у тебя получается вызывать только молодых и не говорящих огни духов, потому что ты не старшей крови. Но они понимают всё, что ты говоришь, а за кровь твою будут служить без всяких условий, как дочери красного. И ты была права, добавила она, чтобы они подросли и могли дольше находиться вне огня, их нужно напоить твоей кровью. А сколько её потребуется, ты не спросила. Поинтересовалась я тихо, в холле все общались приглушённо. Ясница говорит, что молодой огнептице нужно трижды обмакнуть клюв в кровь, и потом ещё трижды, и станет она размером с сокола. Но всё равно без огня они долго не смогут, до 12 часов в солнечный день и в два раза меньше ночью или в пасмурную погоду. Ну это лучше, чем ничего, проговорила я. У выхода, как из воздуха, появились два моих гвардейца. Один из них открыл передо мной тяжелую дверь, и я вышла на крыльцо. «Василина, а он не ответил, можно ли их приспособить к охране дома или ворот? Как торсели у Ангелина охраняют сокровищницу». Снаружи было жарко, зелено и людно. После обеда санитарки помогали выйти на прогулку тем больным, которым доктор разрешил потихоньку подниматься. Кого-то вывезли на колясках. которых у нас было всего три. Я увидела Тасю, жену Энтери. Она поддерживала солдата на костылях, открыто улыбнулась мне, помахала, и я подняла руку в ответ. "Можно?" обрадовала меня Василина, и я нетерпеливо постучала носком туфли о камень крыльца. Только поблизости для них всегда должен быть открытый огонь и еда, горячее что-то, масло, спирт, нефть, уголь, бензин. Ясница говорит, что больше всего они любят масло, а сытнее всего им от нефти. А чтобы привязать огни духа к конкретному строению, нужно дать духу имя, а затем мазнуть по стене своей кровью и сказать «Храни стены эти и людей этих, как меня». Я, уже спустившись по крыльцу на залитый солнцем лук и отойдя от замка, с сомнением покосилась на свою ладонь. Поить, еще и по стене мазать – Боюсь, что для задумного мне просто не хватит крови. И про смену хозяина ты спрашивала, продолжала сестра в трубке, чтобы они кого-то другого слушались, так и надо приказать: "Слушай такого-то как меня и на имя своё откликайся ему". Звучит довольно просто. Я задумчиво подставила лицо лёгкому ветерку, то, что я хотела сделать, было рискованным, но не глупым, точно не глупым и нужным. Это не всё, Мариш, прервала мои размышления сестра. Запомни, молодые огнидухи в битвах быстро теряют силу и развеиваются. Хватает их на 10-20 ударов, на 10-20 уничтоженных врагов. Они не погибают, потом возрождаются в огне того дома, к которому прикреплены. Но им надо долго в нём купаться, не появляясь и не откликаясь, не меньше 6 суток, чтобы снова набрать силу. Она помолчала и настороженно позвала: "Марина?" "Ага", рассеянно откликнулась я, глядя в ту сторону, где находились фортификации. "20 фортов. За сколько дней я справлюсь и будет ли у меня это время?" "Зачем тебе это?", поинтересовалось её величество. "Ты хочешь огни духов привязать к замку?" "К замку, да", вздохнула я. "Это хорошая идея", голос её повеселел. И мне будет за тебя спокойнее. У нас-то тут они уже стаями летают, но учти, что им нужно строго запретить опускаться ниже человеческого роста, иначе разшалятся и могут спалить кого-нибудь. Учту, пообещала я, снова разглядывая свои вены под брачными браслетами. Ду лёгкий ветерок, раздувая края халата, прохладным потоком скользя по рукам, по браслетам, и вдруг усилился он, взвыл, чуть не сбив с ног заревел. И я замерла от неожиданности, потому что увидела, как вокруг, на разном расстоянии от меня, подняв головы из стелющейся по земле травы, застыли змеи, штук 15 или 20. Они смотрели на меня глазами бусинами, а я, медленно поворачиваясь, замечала всё новых гадов. Похолодел браслет, и затих ветер. Наступила тишина, и тут же, как по команде, змеи опустили головы и поползли к морю. Марина тревожно проговорила сестра: "Что-то случилось?" "Не знаю", сказала я, глядя то на свою руку, то на колышущуюся траву вокруг. Поднесла запястье к арту, попробовала каждый браслет губами. Мне не показалось, похолодел браслет мужа, и я задрожала, опускаясь на корточки и тяжело дыша, потому что вдруг сообразила, ведь и мой браслет действует до сих пор. Вновь подняла голову отчаянная надежда, что Люк мог спастись с такой кровопотери и ранами, что его не унесло приливом, и он где-то есть, живой. Если он не умер от удара о камни, от ожогов, ведь мог он обернуться и улететь. Я каждый день и каждую ночь задавала этот вопрос и заставляла себя не думать, не верить, не надеяться. Только не после того, как, работая на скорой и в операционных, видела последствия аварии листалётов, когда людей от ударов разрывало на куски. Мне после того, как видела искорёженный, сплющенный, выгоревший листалёт люка, даже при том, что он не был обычным человеком, выжить там было невозможно. И ещё я точно знала, если бы он сумел обернуться и остался жив, он бы прилетел ко мне, раненный, умирающий и сколеченный, он бы прилетел ко мне. без вариантов. Марина, голос Василины пробился сквозь шум в ушах, и тут же я разглядела своих гвардейцев, поспешно направляющихся ко мне, и остановила их движением руки, показывая, что не нужно подходить. Попробовала встать и от слабости завалилась на спину в траву. Марина, что с тобой? глухо и обеспокоенно кричала сестра в трубке. Один из гвардейцев осторожно помог мне подняться, и я перевела дыхание. Всё в порядке, Василина, ответил я, вцепившись в помощника. Голова закружилась на минутку. Я у замка, со мной охрана, не переживай. Точно, с облегчением переспросила она. Точно, пробормотал я, под руку с гвардейцем направляясь обратно к Вейну. Хочешь, дам трубку рядовому Шапину, он тебе подтвердит. Не надо, она, кажется, улыбнулась. Ты покажешься виталисту, обязательно, Васюш. И ляжешь отдохнуть? Прямо сейчас лягу. В ранёв всегда мне удавалось, сестра вздохнула, поверила. Тогда иди и береги себя, Мариш, и ещё раз скажу, какая ты молодец, что придумала расспросить ясницу. Сколько же ещё в нём нужных знаний знать бы только о чём спрашивать, сам-то он не сообразит, что рассказывать. Надо прямые вопросы задавать. Я умный. Обежирно загудело где-то в трубке. «Я сообразительный!» «Умный, умный!» — ласково похвалила сестра. «Он сейчас рядом с тобой?» — с легкой завистью спросила я. «Тут важничает!» «С таким умилением, как другие говорят про котят!» — откликнулась Василина. «И масло кедровое лакает!» «Заслужил!» — рассказал мне после твоих вопросов кое-что. «Я ведь с самого возвращения думаю, как бы отправить огнедухов в помощь войскам!» Какой бы поддержкой они стали, но отправлять их отсюда... А как узнают они, куда лететь? И не натворят ли без управления дел похуже, чем инсектоиды? А самой участвуют в боях? — Не вздумай, — забеспокоилась я. Мы с охранниками остановились у крыльца, и я прислонилась к теплой каменной стене. Гвардейцы отошли на несколько шагов, встали в полоборота. — Пока в этом нет необходимости, — дрогнувшим голосом проговорила она... Но если понадобится, то я буду там. Мы это обсуждали на военных советах. И Мариан с этим согласен? проговорила я с изумлением, задрав голову и наблюдая за неспешно парящими в небе чайками. Я часто теперь смотрела на небо. Он смирится, тихо сказала Василина. Если нужно будет, он примет моё решение. Я готова. Но ведь страна воюет на два огромных фронта. На одном севере сейчас десятки сражений и почти треть регионов под оккупацией, а уж про Юг и говорить не приходится. Я просто не смогу и не успею всё охватить, Марина, особенно если учесть, что огни духом нужно время на восстановление. И я думала: "Как?" А всё оказалось просто. "И как?" поторопила её я. Я как раз хотела рассказать, когда ты замолчала. Ясница сказал, что старшая кровь способна заключить духов в оружие или амулет, или украшение какое-то. Нужно назначить тайное слово, окропить кровью своей, заклясть в пламени, а потом хозяин амулета сможет призвать их без наличия открытого огня рядом. Представляешь? Правда, есть ограничения. Я должна дать им обет и срок освобождения. Чем больше срок, тем весомее должен быть обет. И ещё он сказал, что у прадедов наших сил хватало на 6 сотен огнидухов. Сама понимаешь, сколько веков прошло и как кровь наша разбавлена. Дай боги, если на пару сотен меня хватит. Всё равно, это огромное подспорье, Василина, проговорила я воодушевлённо. Ты мне опишешь принцип? Конечно. Только в её голосе послышались извиняющиеся нотки. Марин, он говорил только о старшей крови. Я не уверена, что силы твоей будет достаточно. Попробуй, но если всё получится, прошу, милая, не увлекайся, нельзя тебе. Я буду очень осторожна, обещаю, прервала я её торопливо. А о каких обетах речь? Мне в голову ничего не приходит, но смущённо проговорила Василина. Например, ясница сказал, что в пик сезона нашего первопредка, в летнее солнцестояние, король с огненными духами пляски устраивал. Ргули костры, прыгали через них, в догонялки играли всю ночь. Если король побеждал, ещё год в услужении оставались, а если проигрывал, то каждому пал мазу вручить должен был кровью красной окроплённому, знак свободы и чтобы всегда было у духов чем подпитаться даже вдали от огня. Пляски? А задачи на повторила я. Догонялки? А посерьёзнее что-то нельзя? Ещё как-то раз духи потребовали в обед отдать им волосы дочерей королевских. Я потрогала голову. Это уже проще. Если кратко, то они сами попросят, что пожелают, если твоё предложение им понравится. Вот и ла моя голову теперь, буркнула я. Куда деваться? Буду пробовать. А сама привязка к амулету происходит так: В следующие несколько минут сестра подробно описывала мне последовательность ритуала, а я старательно запоминала, жалея, что негде записать. Впрочем, ничего сложного там не было. — Я и Ангелине напишу, — сказала Василина в конце своего рассказа. — У нее-то точно выйдет. И Поле позвоню. И еще, если у меня с амулетами получится, я пришлю тебе несколько штук, Марин. Только придется подождать, пока я их сделаю. И... Уверена, Ани тоже сделает для тебя и дарманшира. Спасибо. Голос мой охрип, на глаза навернулись слёзы, потому что она заботилась обо мне, хотя эти амулеты в армии Рудлога были бы не лишними. Пойду экспериментировать, Васюш, и передай яснице, когда мы увидимся, я ему подарю бочку розового масла. Сестра повторила огненному мои слова. И я прощалась уже под довольное фырканье и урчание, напоминающее гул огня в печной трубе. После разговора с сестрой я заглянула к леди Шарлотте. Она ушла в свои покои отдохнуть и выпить чаю, и я, опустившись напротив неё в кресло, сжала руки, избивчиво, не понимая вообще, что хочу от неё услышать, и даже боясь думать в сторону какой-то надежды, рассказала про змей и про ветер, ставший вдруг ураганным. и про похолодевший браслет люка. Свекровь слушала меня, то и дело поднося ко рту чашку с чаем. Одета она была в свободное фиолетовое платье. Глаза ее были темными, огромными, страдающими. Я видела в них отражение своей боли, и тяжело было усиливать ее еще моими глупыми надеждами. Но у кого мне было спрашивать? «Я не знаю, что думать». закончила я и два удерживаясь от того, чтобы не начать снова расчёсывать руки. Вы говорили, что браслеты становятся лечебными в крепком браке. А не помните, действовал ли браслет у вашего отца после смерти вашей матери? Действовал, Марина, ответила леди Лота сочувственно, и у меня внутри всё оборвалось, хотя я ведь понимала, что пытаюсь поверить в невозможное. Отец не снимал его до смерти. Он ведь не женился повторно и маму любил, очень любил. А почему мог похолодеть браслет Люка? упрямо продолжила я, вглядываясь в неё и ругая себя за то, что берегу, тревожу, заставляю и её переживать ещё больше. Свекровь поставила чашку и вдруг, закрыв глаза, с нажимом потёрла переносицу, а когда открыла, глаза её были покрасневшими, влажными. и губы горько изогнутыми, и лицо почти белым. «Я не знаю, Марина», — сказала она тяжело. «Не помню такого у отца. Но ведь браслет — наследие Инлия, часть его стихии, а первопредок наш змей подобен. Может, и ветер, и змеи почувствовали родственную стихию? Не знаю, не знаю». Она прерывисто вздохнула. Но я понимаю тебя и тоже хочу верить в то, что мой сын жив. Пока не нашли его тело, мы ведь имеем возможность верить. Я подсела к леди Лоти на подлокотник кресла и крепко обняла её, уже не скрывающую тихих слёз. Насколько разными мы были по темпераменту, настолько комфортно мне было рядом с ней, естественный в достоинстве и терпении. Я поеду сегодня на форты сказала я. Свекровь подняла голову и вопросительно взглянула на меня. "Я могу помочь им, леди Лота". Я ждала, что она скажет о риске, о том, как я безответственна по отношению к семье и детям, мягко упрекнёт меня, попросит остаться, но она только покачала головой и проговорила: "Ты должна понимать, что именно ты сейчас, госпожа Дармон Шира Марина, твои решения не оспариваются". Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже на это надеялась. Поднявшись в свои покои, я отослала Марию и принялась лихорадочно рыться в шкатулках с драгоценностями. Перед тем как рисковать, нужно было выяснить, получится у меня хоть что-то или нет. Амулет для привязки огней духов можно создать только из драгоценных камней, происходящих из раскалённых глубин Туры. сказала Василина: "Лучше всего алмаз или хризолит, тогда они могут питать духов и быть им домом, как пламенный эфир, хотя камни раз в 60 дней всё равно рекомендуется несколько минут подержать в огне". Люк за короткое время нашего брака ухитрился подарить мне столько камней, отдельно в украшениях, что они не помещались в шести шкатулках, и часть у лежали в ящике будуара. Не всякий камень подойдет. Мелкий и бесполезный. Нужны крупные, не меньше ногтя на мизинце. Желательно необработанные, но если их нет, то можно взять и шлифованные. Чем крупнее камень, тем больше духов к нему можно привязать, тем сильнее они могут быть, и тем дольше они могут там находиться без подпитки. Из крупных бриллиантов у меня был только камень на обручальном кольце, которое запоздало надел мне на палец люк. Но с этим кольцом я бы не рассталась ни за что». И я перебирала драгоценности, понимая, что большую часть даже не помню. Я так зла была на мужа, что после дарения бросала их в ящик, не глядя. И, видимо, потом уже Мария находила их и клала на место. А хризалит я выявить из россыпи украшений с зелеными камнями всех оттенков не смогла. Не была я знатоком самоцветов. Я побродила по комнате, думая уже спускаться к леди Лотти, и спрашивать, не знает ли она кот к сокровищнице замка Вейн, Но решила всё же попробовать с обручальным кольцом. В конце концов, оставляя его себе, будет у меня кольцо с привязанным огневиком. Принцип привязки к амулету похож на привязку к дому, говорила сестра, но вместо имени нужно назначить слово, по которому ты будешь вызывать огни духов. Я вышла в гостиную, взяла с полки толстую свечу и, поставив на столик меж кресел, зажгла её. Ножом для бумаг, морщись, надрезала ладонь и окунула желтоватый бриллиант в кровь. И затем выполнила все точно так, как объяснила Василина. Сунула кольцо в свечу и, глядя, как моя кровь с гулом, словно пламя горелки, вспыхивает на алмазе, проговорила. — Стихия от стихии моей! Велю тебе в камень этот войти! Огонь свечи расширился, окутывая и кольцо, и мою руку, земелькали в нем крылья и искорки, загудели... Но кровь моя на камне быстро выгорела и исчезли огни духи, не успев проникнуть в бриллиант и оставив меня разочарованной. Может, всё получится, если для них будет больше огня? Я поспешно растопила камин и несколько раз повторила всё то же самое, но с пламенем над разгорающимися дровами. Бесполезно. Дело было не в огне, Моя кровь смогла защитить камень от сгорания, но оказалась неспособной настолько усилить его, чтобы он смог заменить огнедуху источник родственной стихии. И никакие обеты не помогали. Пореза на ладони щипала, но боль эта отрезвляла и придавала злости. Я расстроенно вернулась в спальню, чтобы положить кольцо обратно в шкатулку, а глядела разбросанное по столу богатство. Почти все здесь подарил мне люк. Почти всё он прикладывал к моей коже и смотрел жадными тёмными глазами, и содрогнувшись, отвернулась. Пусть Мария уберёт, я не могу здесь больше находиться. Среди камней синей змеёй вилась та самая сапфировая нить, которую муж надел на меня в этой самой спальне в утро своей смерти. Раздражение от неудачи вылилось в лихорадочное желание действовать дальше. Я распахнула двери покоев и попросила гвардейцев: "Терпеливы, ожидающих в коридоре, помочь мне". Минут через 15 мы уже поднимались наверх, в одну из четырёх башен замка Вейн. Я сжимала в руке нож для бумаг, зажигалки и флакон найденного у меня апельсинового масла, а охранники несли бутылки с керосином и выданные Ирвинсом большие керосиновые лампы, которые были заправлены Лампы эти по его слава остались ещё со времён старого герцога. Наверху, вокруг чёрного пахнущего окалином и маслом орудия, направленного в сторону фортов, гулял ветер. Двое бойцов, дежуривших на площадке башни, увидев наше появление и поклонившись, отошли чуть в сторону. Я попросила поставить лампы подальше от ящиков со снарядами, у каменного бортика башни, который был высотой мне по пояс. Сама зажглофите лив лампах, открутила у одной стеклянный верх и конус горелки, оставив огонь стелиться по стене, сунула в него руку и попросила: "Отзовись, стихия от стихии моей". Пламя плеснуло выше моего роста и заткалась из него крохотная огнептица. Она настороженно зависла надо мной, пламенные пёрышки её трепетали на ветру, хахалок сыпал искрами. "Смотри, что у меня есть!" сказала я, надрезая себе ладонь и морщась от боли. Хочешь? Птица порхнула мне на руку так быстро, что я увидела только ярко-алый след. Она набрала в клюв кровь, заполнившую лажбину ладони, и задрала голову, словно пила воду. Я назову тебя Искрой, проговорила я, гладя её по хохолку. Птаха невозмутимо поглядела на меня сияющими белыми глазами. После третьего глотка Она выросла до размера в крупной вороны, и мне показалось, что во взгляде её появилась осмысленность. А вскоре на моей руке уже переступал лапами огромный пламенный сокол. Я осторожно пересадила его на целую руку, а сама подошла к бортику башни, мознула по ней раненной ладонью. Храни стены эти и людей этих, как хранил бы меня искра. Дух, укоризненно полыхнув глазами, поклонился мне, принимая приказ, и рассыпался искрами, взвился ввысь, огненной стрелой заметался вокруг башни. Мне стало его вдруг очень жалко. Он потерял свободу, а я знала, как она важна. Я покосилась на встревоженных артиллеристов, на снаряды, на гвардейцев, лица которых выражали желание как можно скорее увести меня отсюда. Я их понимала. Одно движение крыла И у вейна не будет башни, удар моншира герцогини, а я не только погибну из-за непродумности своих поступков, но и стану причиной смерти четырёх ни в чём не повинных бойцов. Иди сюда, крикнула я в небо. И искра, дух стремительно снизился, завис перед бортиком, раставив крылья шириной метров полтора не меньше. Не приближайся к снарядам и орудию, приказала я, указывая на них для верности рукой. А если увидишь рядом с ними огонь или искры, потуши. Не задевай людей, им ты будешь помогать, защищать замок и меня от врагов. А здесь для тебя всегда будет гореть огонь и стоять сытная еда. Видишь? Я подняла бутыль с апельсиновым маслом и взвисто заглянула духу в душу сияющие глаза. Это очень вкусно. Станешь хорошо служить, тебе каждый день такое давать будут. Окне крылысок сокол печально загудел. медленно поводя крыльями в воздухе и оглядываясь через плечо, как будто хотел улететь. Я тебе, друзья, и в другие башни подселю, продолжала уговаривать я, чувствуя себя приручающей норовистую кобылку, хотя могла приказать, выбора у него уже не было. Сможете играть вместе, и когда не будет врагов рядом, летай где хочешь, только чтобы когда нападали на нас, ты был здесь и по зову на имя своё являлся. Ну, Я открыла бутыль и налила масло на целую ладонь. Не обижаешься? Вкусно. Ну, красивый мы, хороший. Давай, давай. Сокол повисел ещё немного в воздухе, совсем по-человечески вздохнул и сел на мою руку. Обернулся форчащим и скрящимся котом, вылокал масло и, спрыгнув на каменный пол, огненной дорожкой метнулся к одной из ламп и нырнул в неё. Я медленно вытерла рукой, на которой не осталось даже запаха апельсина. Мокрый лоб и с облегчением вздохнула. Но хоть на такую привязку мои силы хватило. В лазарете было очень тихо. В операционных не горел свет, и это было непривычно. Только из процедурных доносились голоса. Из свободных виталистов я обнаружила только Энтери. Остальные либо отдыхали, либо были заняты на процедурах, а дракон, одетый в зелёный халат и шапочку, забавно выглядевший на его красных волосах, убранных в короткий хвост, сидел на месте дежурной сестры. Видимо, Кэтрин отошла по делам и не постеснялась попросить подменить её. Впрочем, Энтери не выглядел недовольным. Он вообще по складу своему был крайне спокойным и терпеливым и добрым. Поможешь мне Попросил я после обмена приветствиями и протянула ему руку. Энтри посмотрел на мою ладонь, чуть нахмурился, но пальцами над порезами провёл, они тут же затянулись, оставив едва заметные белые шрамы. Ты порезала себя за тем, чтобы, проговорил он, отпуская мою руку. Я вздохнула, думая, как объяснить. Нужно было спешить, но мне требовалась его помощь и дальше, и я решила сказать прямо. — Чтобы привязать огнедуха к башне, Энтери. Это... Я махнула рукой, пытаясь подобрать слова, но дракон внезапно кивнул. — Я знаю, как это. Но Рим не рассказывал, что отдал твоему мужу амулет с привязанными водными духами, Терси Ли. Я открыла рот и закрыла его. — Ты не знала? — Правильно понял мое замешательство собеседник. Я покачала головой. — Странно, что Ангелина мне не рассказала... Или она тоже думала, что я и так в курсе?» «Не знала. Но раз ты все понимаешь, могу я попросить тебя о помощи? Я собираюсь на форты. Но без Виталиста это бессмысленно. Я очень боюсь навредить детям. И себе. Но привязать защитников обязательно нужно, раз уж я могу». Дракон лишь внимательно посмотрел на меня зелеными глазами и кивнул. «Дело правильное, сестра. Я помогу. Только Тасю предупрежу и буду готов». тебя отнести к вортам. Нет, благодарно улыбнулась я. Не стоит рисковать. Поедем на машине. Спасибо, Энтери. Я пошлю за тобой, когда нужно будет выезжать. Жак Леймен явно не знал, что мои приказы теперь не оспариваются, но ну, или ему было на это плевать. Когда я позвонила, обрисовала свою идею и попросив предупредить командующего Майлза, чтобы на фортах подготовили источники открытого огня и миски с маслом, Он предсказуемо и резко ответил: "Ваша светлость, это крайне рискованно. Каждый день происходят нападения и на Мирян. Прошу вас, откажитесь. Себя не жалеете, детей пожалейте". "Жак", сказала я тихо и предупреждающе. "Я могла бы сделать всё и без него, но это было бы неправильно и небезопасно". "Домойтесь его светлость одобрил бы вашу идею", произнёс он жёстко. "Жак", повторила я. мысленно призывая себя к терпению. «Скажите мне, что фортам не нужна та поддержка, которую могу дать я. Скажите, что это не позволит им продержаться немного дольше, и я откажусь». Он молчал. В трубке я слышала покряхтывания и сипы, словно он набирал воздуха в легкие, чтобы сказать что-то, и не говорил. «Уезжали бы вы в Рудлок, ваша светлость!» Как-то по-стариковски потеряно и жалобно попросил он вдруг. поберегли бы где-то госпожа Марина, но не жили же ещё, хотя нибо, если уж его светлость, я закусила губу и заставила себя молчать. Он всё сопел, думал, ворчал себе под нос, а я терпеливо ждала. Я сейчас позвоню Майлзу. Наконец сдался он: "С вами поедут не только ваши гвардейцы и дракон, но и мои люди, и Тиверс. Он сможет поставить и удержать щит на случай нападения по пути к фортам. И послушайте меня, ваша светлость, я ещё обсужу это с командующим, но полагаю разумно выйти ближе к ночи. В темноте стрекозы не налетят, а если начнётся наземное наступление, мы успеем вывести вас даже с последнего форта. Я всецело полагаюсь на вашу компетентность, Жак, заверила я, чувствуя себя более взмокшей, чем когда приручала огни духа. Жду вашего звонка. Мы выехали к фортам, когда село солнце и прибыли в первый уже в полной темноте. Постой потребовал наши имена, как полагается, доложил офицеру, и через несколько минут железная решётка ворот поползла вверх. Командующий Майлс, уставший и сосредоточенный, тоже приехал в первый форт, и после коротких приветствий мы прошли к широкой стене, утопающей во мраке. Специально к вашему приезду отключили прожекторы, которыми освещали заградительные полосы. объяснил командующий недоверчиво поглядывающий на меня Мы не увидим врага, если решит подойти, но и вас они не увидят. У них есть уже наше оружие. Не стоит рисковать. И прошу, если ваши действия связаны с огнём, совершайте их здесь, за стенами. Снайперу достаточно трёх вспышек света, чтобы несколько раз прострелить пространство вокруг. За моими действиями у стены форта в башнях которого уже горели временные очаги, наблюдала с 50 человек. Моя охрана военная, и мне не по себе было под их взглядами, а вдруг не получится, не сработает. Но всё получилось. Я привязала к старым каменным стенам двух огненных птиц и не утруждая себя изысками фантазии, назвала их просто Пламя и Огонь. Если не умру от потери крови к двадцатому форту, будет ещё время поломать голову над доминами, когда все доступные кончатся. Когда я села в автомобиль, полковник Майлс, сопровождающий нашу обширную делегацию, склонился у окна, и я опустила стекло. Ваш муж тоже хватался за любую возможность, сказал он, и я, не ожидавшая этого, растерянно улыбнулась. Благодарю вас, моя госпожа. Эта помощь очень, кстати. Он взял мою руку и поцеловал, а затем вытянулся и отдал честь, и я, уже собиравшаяся рассыпаться в ответных любезностях, Так и не нашла, что сказать. Этой ночью у меня хватило на 6 фортов, к 4 часам утра на пути к седьмому меня начало знобить, и не помогали ни действия Энтери, ни молоко, которое дракон взял на кухне, и которое я выпила уже несколько литров. Мой брачный браслет предупреждающе холодел, и катились по телу исцеляющие волны, а веки смыкались. Мы долго ехали к Вейну, охрана осторожничала, и я дремала, то и дело распахивая глаза и снова погружаясь в болезненные видения. Мне снились зеленые жаркие луга у далеких мелокардер, те, куда выводила дверь из дома люка. Мне снился люк, обнимающий меня горячими руками и шипящий на ухо злая девочка. Мне снилось, как мои брачные браслеты обратились в змей и вцепились мне в ладони. — Вот это да! — услышала я приглушенный голос Энтери. как силой отца нашего пахнуло. Мне снился большой серебряный змей, лежащий на горе драгоценностей, будто бы все камни из моих шкатулок многократно приумножились и стали его ложем. И видела я среди них и ту самую сапфировую нить. А змей, корчась, сбрасывал старую шкуру, как поношенный чулок. И так невыносимо больно было ему, что и я чувствовала эту боль и кричала во сне, как... Пока мне на лоб не легла прохладная драконья рука, и не услышала я слова на незнакомом языке, после которых окончательно провалилась в сон. Генералу Ренксату уже пятый день поступали донесения о слухах, которые ходили среди простого люда, живущего за фортами, что хозяин непокорных земель Колдун Дармоншер погиб. что замки его и укрепления на границе герцогства остались без защиты. Слухи эти подтверждали словами захваченных лазутчиками вражеских солдат. И сейчас Тётхар Ренгсат, приказав своим войскам после разгрома отступать, дабы дождаться подкрепления от столицы и с новыми силами и знаниями ударить, смести неподдающиеся укрепления, выжидая Ему, прошедшему столько битв и пережившему столько хитрейших противников, слишком лёгким казалось избавление от колдуна и его дивных помощников, состоящих из воды и воздуха. И даже то, что рванувшая была за его войсками армия Дармоншерцев замедлилась, а потом отхлынула обратно к фортам, и то, что разведчики на ранъярах каждый день наблюдали, как расширяют солдаты защитные полосы перед стеной, не убеждали его атаковать. Это может быть ловушкой, сказал он своим военачальникам, заставить нас, пока не набрались мы ещё сил, напасть снова и разбить по частям. Ренгсат занял опустевший графский замок на середине пути между столицей и Дарманширом и опытной крепкой рукой собирал вокруг армию. усиливал ее, велев потрошить военные склады местных, а тем нейрам, которые уже знали, как управляться с оружием туринцев, дать под командование по сотне бойцов, чтобы обучить и их. «А если и правда мертв колдун?» — спросил один из тхоноров, которых Теодхар собрал на совет. «Не потеряем ли время?» «Если он мертв, не воскреснет ни завтра, ни через декаду», — отвечал ему Рэнгсад. Но зато мы через декаду наберем силы. Дождемся оружия от богов наших и ударив, сметем сразу. Вокруг в бывшей графской столовой тихо основали личные рабы генерала, подавая воду, мясо и хлеб. Рэнксад не терпел затуманенности мозга и излишеств. Рабы, обслуживающие генерала в быту, и рабыни, греющие ему постель, были приведены с лортаха, ибо люди нового мира — требовали обучения и подчинения, и не было в них любви к господину и желания угождать, а лишь страх и отчаяние. А страх не только ломает, но и толкает на неожиданные поступки, воткнуть нож в горло тому, кого боишься, например. Ренгсат не боялся случайного ножа, но и не желал отвлекаться от главного, что составляло его жизнь войны. Именно она будила в нём удовольствие, а не воспитание рабов. Женщинами он пользовался без жёсткости, тяги к смене тел не имел, и по сему на предложение угождающих ему помощников привести девку по красивее из местных морщился и сплёвывал. На что ему нужно, что будут рыдать и кричать, когда клинку нужно вдохновение. Однако солдат он драл три шкуры и боялись те его до заикания. За малейшее неповиновение или проступок назначались плети, и получить их мог и простой рекрут, и благородный тханор. Император будет гневаться, произнёс ещё один из тханоров. Говорить прямо он не боялся. Ренгсат не терпел проступков, но речей требовал честных, без подобострастия. Император умеет отличать золото от позолоты, ответил на это генерал «Что ему спешка, если мы проломим голову о форты и допустим врага к вратам? Он знает меня и верит моим решениям. Нет, не станем мы бросаться вперед. Если ошибемся, это будет стоить нам армии, и тогда уж великий Идхиркас нас не пощадит. Сделаем иначе. Если жив колдун, но затаился, заманивая нас, можно выманить его на достойную добычу. Для начала продолжим щипать форты». Отправляйте туда Раньяров каждый день, вдруг не выдержит, нападёт. А пока будем отвлекать их армию, нужно добраться за стену до замка, в котором живёт жена колдуна, и выкрасть её. Он не допустит нападения на замок, если жив. Нет, мягок он с сердцем, раз пришёл за своим братом, и уж жену защитить появится. Тогда всё и узнаем. Сейчас же нужно думать нам, что противу поставить ему, если он жив. Как убить чудовище, которым он становится? Кто придумает верный способ, будет награждён мной по заслугам. Поставлю правой рукой своей, золото дам столько, сколько попросите. Слово моё, знаете, не нарушу. И за тяжёлым столом, за коим когда-то собиралось многочисленное и шумное графское семейство во главе с добродушным графом, который при нападении был убит в этом самом зале, вновь загудели голоса, обсуждающие Как воевать дальше?